Глава одиннадцатая Я смотрел на спокойного человека, сидящего в кресле напротив, и не знающего, что прямо за ним завис призрак, только и ждущий команды фас, чтобы наброситься на жертву. Видимо, в моем взгляде что-то такое мелькнуло, так как уголок бесцветных губ в ванге Слегка дернулся, и он спросил, не меняя безразличной интонации, «Тот, кто напугал тех двоих и слегка беспокоил меня, сейчас здесь?» «Разумеется. Я не видел смысла скрывать очевидное. Неужели ты думаешь, что я пришел бы к тебе, не имея козыря в рукаве? Мне кажется, это выглядело бы как оскорбление» ты вроде не восточных кровей я льстиж как опытный царедворец усмехнулся ванга я оценил и проникся я рад откинувшись на спинку кресла улыбнулся я но я не назвал своего имени а это невежливо и разрушает созданный мной образ как считаешь не особо ванга посмотрел на меня из под полуопущенных век Я часто общаюсь с людьми, имен которых не знаю, так что этим ты меня точно не удивил и не обидел. Тем не менее, буду следовать традиционным правилам вежливости. Я Антон Широков, и даже не исключаю, что ты, краем уха, обо мне слышал. Мир очень тесен, если разобраться, а город даже очень большой, тем более. Судя... По закаменевшему на мгновение лицу я угадал, что имя мое для Ванги не пустой набор звуков. Даже пытаться не буду угадывать, откуда он обо мне мог слышать, но надеюсь, что эта информация сыграет мне на руку. — Я слышал о тебе, — подтвердил мои догадки киллер, — но думал, что ты старше. «Эх, мужик, знал бы ты, насколько я старше! Вот бы ты удивился! Надеюсь, что только хорошее», — мило улыбнулся я. «Хотя люди порой так необъективны, просто ужас. Что тебе от меня нужно? Не просто же так ты решил лично заняться вопросом, а ведь мог просто отправить меня вслед за теми двумя, которых убрал я сам». Не отвечай я точно знаю, что мог бы. Мог, — не стал отпираться я. Причем никто и никогда не догадался бы о причине. И сразу оговорюсь, мне твоя делянка неинтересна. У меня своя есть. Но получилось так, что ты взял заказ на человека, который мне дорог. Не мог же я пустить... Такое важное дело на самотек. И не спрашивай, как я вышел на тебя. У меня свои секреты, открывать которые я не собираюсь. И в мыслях не было. Ванга отмахнулся. Все равно правду не скажешь. Я бы на твоем месте точно не сказал бы. И что ты хочешь, широко известный в узких кругах Антон Широков? Понимаю, что задавать вопрос из серии Кто тебя нанял, бессмысленно, так как ты ни при каких условиях, даже если я пригрожу тем, что спущу с цепи того, кто сейчас дышит тебе в затылок, не скажешь. И я тебя прекрасно понимаю. Тогда что? Мне нужно немного информации, и я готов рассмотреть различные варианты оплаты за оказанную услугу. Могу деньгами, могу каким-либо иным способом. — Хорошо, что тебя сейчас никто не слышит, — неожиданно расхохотался Ванга. Уж больно двусмысленно прозвучало, согласись. Я мысленно проговорил свою последнюю фразу и тоже улыбнулся, радуясь, что разговор пока идет так, как я и рассчитывал. Ты же понимаешь, что я имел в виду услугу, Подмигнул я и тут же снова стал серьезным. «Мне нужно знать, в чем заключается заказ, объект которого проживает по известному тебе адресу. Я все равно смогу ее защитить, понимаешь? Даже если для этого мне придется сравнять с землей пару квадратных километров и отправить в лучший мир десяток человек. И не потому, что я испытываю к ней какие то особые чувства нет просто потому что она это мое в самом широком смысле этого слова а я никогда не отдаю своего никогда и никому и я произнес эти слова и неожиданно понял что невольно сформулировал действительную причину того что так активно «Защищаю Леночку. Дело было не в нашей с ней близости, и не в том, что она ценный сотрудник, и любовницей секретарш в моей жизни было и, надеюсь, будет много. И даже то, что она ведьма, не было основной причиной, тем более, что официально она ни в один ковен пока не вошла, и, насколько я был в курсе, не собиралась, поэтому... Даже при печальном итоге никто ничего мне не предъявил бы. Ну да, не уберег. И дальше что? Я ей не отец, а всего лишь работодатель и временный объект нежных чувств. Пелагея просила меня всего лишь присмотреть и поддержать. И я честно предупреждал, что опекун из меня такой себе. А вот То, что я давно и прочно занёс Леночку в список того, что считал своей собственностью, вот это да! Это был принципиальный момент, игнорировать который у меня не получилось бы даже, если бы я захотел. В нашей природе изначально заложено доставшееся нам от чешуйчатых предков По легендам, когда-то очень давно, десятки тысяч лет назад, жизнь некромантам дали прямые потомки драконов, нежелание расставаться с тем, что мы считаем своим. И я точно так же, как мои соплеменники, готов был загрызть любого, кто рискнул бы посягнуть на мою собственность. А неизвестный наниматель именно это и сделал. понимаю Помолчав, согласился Ванга. «Но тебе не кажется, что ситуация складывается безвыходная?» «Нет», — тут же откликнулся я, вызвав тем самым удивленный взгляд собеседника. «Не бывает безвыходных ситуаций. Даже смерть, уж можешь мне поверить, не является финальной точкой». «Оттуда тоже есть выход?» Кривовато улыбнулся Ванга, но в его глазах я видел острое пристальное внимание. и «Есть и пример тому сейчас стоит у тебя за плечами и сверлит твой затылок жадным взглядом», — невозмутимо ответил я. На этот раз Ванга молчал намного дольше, но я не торопил его. Бывает информация, которая объективно требует... Времени для того, чтобы уложиться в человеческой голове. Какие данные тебе нужны? Во-первых, и, так сказать, в основных, начал я, мысленно с облегчением, переведя дух. Раз начался торг, значит, есть надежда на мирное разрешение ситуации. Я должен знать, должен ли ты ее убить. Нет. Тут же ответил киллер, на этот раз нет. Иначе я давно уже сделал бы это. И получил бы врага в моем лице, — негромко добавил я. Я город перевернул бы, но тебя отыскал. У каждого своя работа. Он безразлично пожал плечами. Всегда есть определенные риски. — Если не убить, то что? Снова повисло молчание так как мой собеседник явно взвешивал все плюсы и минусы, стараясь выбрать оптимальный вариант. С одной стороны, раскрыть хоть какие-то детали взятого заказа. Это значит подвергнуть серьезной угрозе репутацию, которая для профессионалов его уровня ценнее всего. С другой стороны, я и так знаю о существовании заказа как такового. Более того, я в курсе кто объект с третьей, если со мной наладить контакт, то, возможно, в будущем с этого немало пользы можно поиметь. Случай, что силовая поддержка в моем лице может оказаться очень кстати. Могу не согласиться, но это уже вопрос цены, как говорится. По невозмутимому лицу Ванги, Нельзя было практически ничего прочесть, но я не расталкивался с людьми такого склада и мог угадать ход его мыслей процентов на девяносто. Полагаю, слова о том, что от меня никто ничего не узнает излишне. Мы оба слишком давно играем в эти игры, чтобы совершать подобные ошибки. Ванга кивнул, бросив на меня одобрительный взгляд. Да, действительно, все они, в принципе, одинаковые эти высококлассные наемники. Что в семнадцатом веке, что в прошлом, что сегодня. Разве что оружие становится все совершеннее, а в головах то же самое. Похищение, наконец-то, выдал он, без причинения физического вреда. О, как! Я не слишком удивился, так как вариантов, в общем-то, было немного. Убийство, нанесение особо тяжких, выражаясь протокольным языком, ну и, собственно, похищение. И это все, что ты скажешь? Ванга с интересом наблюдал за мной, ожидая, видимо, что я начну расспрашивать дальше, но я уже получил ответ на почти все свои вопросы. Тот, кто нанял его, наверняка планировал заполучить рычаг, с помощью которого на меня можно надавить. Зачем, с какой целью это пока не слишком важно. Ты же не ждешь, что я начну тебя выяснять, где ты планируешь прятать мою секретаршу. А ты не начнешь? Считать интонацию Ванги — Было несложно, он, в общем-то, не слишком и скрывал удивление. — Зачем? Более того, я даже не стану тебе мешать выполнить задание и получить обещанный гонорар. Любой труд должен быть оплачен, не так ли? Ванга какое-то время молчал, потом усмехнулся. — На живца ловить будешь, понятно? А ты уверен, что заказчик... Сам явится. Ну, рано или поздно ниточка приведет именно к нему, к тому же он непременно захочет убедиться в том, что товар в целости и сохранности. Ты знаешь, кто заказчик? Нет, честно ответил я, скажу тебе больше. Я даже не стану сейчас забивать этим голову. Тех, кто меня не очень любит... Достаточно много, знаешь ли, и это всегда меня удивляло. Я ведь такой симпатичный, милый парень, живу себя спокойно и никому не мешаю заниматься тем же. Откуда у меня столько врагов, уму непостижимо? Действительно, откуда бы, — хмыкнул Ванга. То есть больше у тебя вопросов нет? Нет, я обезоруживающе улыбнулся. Я узнал все, что хотел. Где ты будешь ее прятать, я и так узнаю. Это не проблема. Заметь, я мог бы просто проследить за тобой, но я честно тебя предупреждаю, что в каком-то смысле постоянно буду рядом с ней. А к тебе у меня будет только одна просьба. Я даже догадываюсь, какая. Неожиданно доброжелательно посмотрел на меня киллер. «Нет, я ничего не скажу заказчику, хотя бы потому, что мне это невыгодно. Тогда я считаю, что на этой оптимистичной ноте мы можем и попрощаться. И как бы странно это ни прозвучало, я все же скажу, я рад нашему знакомству Ванга. Я тоже рад, Антон Широков. Мы не стали обмениваться рукопожотиями, здесь и сейчас это было совершенно ни к чему, но я ни секунды не сомневался, наши пути еще пересекутся и не раз. Видимо, что-то подобное чувствовал и киллер, потому что, когда я уже протянул руку, чтобы открыть входную дверь, он негромко сказал, «Тот, кто заказал похищение твоей секретарши, Человек непростой и очень опасный. Не спрашивай, откуда я это знаю. Чувствую. И поверь, свое прозвище я получил не просто так. Будь с ним осторожен. Спасибо. Тогда встречный совет. Когда придет тот момент, что мы схлестнемся, постарайся держаться подальше, просто чтобы... Не зацепило ненароком. Уже подходя к воротам, я обернулся, а потом, увидев на крыльце Вангу и поддавшись какому-то наитию, спросил, «Скажи, а ты никогда не бывал в таком городке Зареченске?» Странный вопрос. Кажется, мне удалось еще раз удивить этого невозмутимого человека. «Так что?» У меня там в лесу охотничий домик, — он пожал плечами. Люблю я охоту, понимаешь ли. Я с трудом сдержал нервный смех и только головой смог покачать. Так я и думал. Потом вернулся и протянул Ванге визитку. — Будет надобность — звони. Он жестом остановил меня и через несколько минут — Вернувшись из дома, протянул мне написанный на тетрадном листочке номер. Это мой личный, — он выделил голосом последнее слово, — номер. Визиток не держу уж, извини. Спасибо. Я спрятал листок в карман куртки. До встречи, Ванга. До встречи, — отозвался он, и вскоре за моей спиной щелкнул дверной замок. «Мне куда?» — шепнул карась, как только мы подошли к воротам. «Тут оставайся и посмотри, не сдаст ли он нас», — подумав, решил я. «Ну и вообще присматривай, а к ночи возвращайся на основной пост». «Сделаю», — прошлистело возле уха, а затем я покинул, оказавшуюся даже относительно гостеприимной территорию дома Ванги. Лёха даже не стал прятать вздох облегчения, когда я целый и невредимый вышел из ворот. «Ну чего?» — не выдержав, спросил он, когда я сел в машину. Честно говоря, стрёмно было. Видно же сразу, что мужик лютый, отмороженный, на всю голову. «Нормально?» — я успокаивающе похлопал его по плечу. «Ну, не подарок, да, спорить не буду, но...» для своей профессии, так сказать, вполне адекватной. Мы с ним друг друга услышали и расстались вполне даже мирно. Можно сказать, договорились о вооруженном перемирии, и даже немножко больше. В общем, не зря съездили, разжились информацией к размышлению. В общем, дело договорить я не успел, так как в сознание ворвался отчаянный вопль Егора «Учитель! Учитель!»